2 октября. Ночь. Нет, ещё не умерло во мне сердце. Ключи его не застыли до дна. Порой от тайны думаю и резвуками они пробиваются наружу слезами и неслышной ноцелительной росою падают на грудь. Сидя у палатки, я рассеянно глядел на лагерь наш, облитый пламенем и тенями заката. Предметы обозначались и опять исчезали передо мной, сквозь глубокий дым трубки. Абин широким кольцом охватывал стан слева, и от него тянулись вереницы коней с водопоя. Пуски прикрытия гремели цепями, въезжая на батарею. Ружья, идущие за ними роты, сверкали снопом пурпуровых лучей. Там и сям, кашевары несли подвое артельные котлы с водой, качаясь под тяжестью. Туда и сюда скакали горцуя мирные черекесы или вестовые казаки. Огоньки... Зачинали демицы, и около них густели, чернели кружки солдат. Всё будто ожило отдохновением, и уложив до завтра дневные труды, весело заговорило поле ржаньем коней, строевыми перекричками, нарядами в цепь, в караул, в секреты бубнами песельников. полковой музыкою перед зарею, и под этот-то шум падало за горы солнце, залившись кровью, будто сбитое с неба дружинами огненных, багровых, золотобронных облаков. Они быстрым лётом теснили, преследовали убегающие светила и постепенно померкали ряды их. Изредка лишь вонзался в огромные их щиты луч, перестреленный через хребет, и погасал. Наконец почернело всё небо, исчезли и малейшие розовые следы запавшего солнца. И никто в целом лагере не думал о солнце. Солдаты ластились к огню, на котором кипел их ужин. Офицеры приветно улыбались самовару. Кони рыли землю копытом, ожидая овсе. Во мне только голод и усталость, придавлены были грустным созерцанием. И вдруг раздалась в воздухе одна песня, заветная песня моей юности. О, сколько страданий и восторгов заключено было в каждой ноте в каждом заунывном её звуке in questi occhi languidi d'orizzone u noso che diflebile a suava calco riscende et ogni isdeino amorze e gli occhi alagrimar involle esforce в тех звуках томных отзывалось, не знаю, что-то грустное и усладительное. Они проникали в сердце, они снимали с него всякое огорчение, ахотели и неволили очи к слезам.